Опилог. «Да вы издеваетесь надо мной!» Алина поморщилась от громогласного рыка Алта-Аландера. Целитель никак не желал успокаиваться и вот уже как полчаса кряду ряду изволил гневаться. Остальные целители еще в самом начале сбежали из комнаты, едва только их начальник стал повышать голос. «Мастер, прошу вас, успокойтесь!» Попытался увещевать его владыка, отойдя подальше от кровати, на которой сидел сбешенный эльф. — Вы чуть не умерли там. Конечно же, мы беспокоимся за вас и надеемся, что вы, как многоразумный эльф, будете соблюдать постельный режим, прописанный вам целительницей Мириэль. — Кто бы говорил? Насмешливо посмотрев на Гэриата, Алталандер стукнул кулаком по постели. — Радуйтесь, что можно на мне отыграться? — Ну что вы такое говорите? — возмутилась Алина, выглядывая из-за плеча владыки. — Даже не думали об этом. — Не поверю. Алталандер попытался встать. — Меня пациенты ждут. Мне надо навестить бедную девочку, княжну Озерскую. — Ты сомневаешься в моих способностях? — тихо, войдя в комнату, спросила Мириэль. — Ну что вы, наставница, даже не думал. Как-то резко сдулся целитель с опаской, поглядывая на Эльфийку. Телохранительница тоже перевела благоговейный взгляд на Мириэль. На памяти Алины Эльфийка была первой, кого побаивался мастер жизни. Поневоле неволе проникнешь с уважением к этой хрупкой на вид женщине. «Тогда лежи и не отсвечивай», — припечатала целительница. А Алина поспешила вновь скрыться за широкой спиной владыки, пока Алталандер не понял, кто научил его наставницу таким словечком. «Но я действительно себя прекрасно чувствую», — целитель предпринял робкую попытку говорить Мириэль. «Вполне могу вам помочь с пациентами, даже клятвенно заверяю, что не буду переутомляться». «Доложись ты уже», — не вытерпел Алталрай, до этого с невозмутимым видом выслушивавший гневные речи целителя. Неделю назад в мертвой пустоши чуть и к богам не отправился, а уже собрался скакать, как горный вайрах. — А ты только и рад от меня избавиться! — возмутился Алталандер. — Конечно, рад! — окончательно взбесился придворный маг. — Хоть пару ночей без тебя спокойно посплю! Наступившая после этого тишина буквально оглушила. Гарри отстоялась приоткрытым от удивления ртом и бросал шарашенные взгляды на тех, кого, как он думал, знал как облупленных. А виновники ступора своего владыки, ничуть не смутившись, продолжали детскую перепалку. И не скажешь, что перед тобой сидят те, кому уже перевалило за второе тысячелетие. Сейчас невозмутимой оставалась лишь Мириэль, осознающая, что окружающие просто не так все поняли. Да, Алина, тихо выкнувшая себе под нос, она тоже сделала неверные выводы, но пока еще не знала об этом. «Ну как давно?» откашлявшись, поинтересовался владыка, с любопытством глядя на ворчащих эльфов. Полторы тысячи плюс-минус пару лет. Тут же и решила отыграться на своем ученике-целительнице. Ну что? Будет знать, как не соблюдать рекомендации и срывать лечебный процесс. И лишь в последние 700 лет они прекратили ломать кровати. Подлила она масло в огонь, еще больше всех запутывая. И ведь ни словом не соврала. Мастер жизни действительно мог завалиться к другу посреди ночи осененной очередной гениальной идеей. Впрочем, также же поступал придворный маг и за жаркими обсуждениями вполне могли подраться, от чего страдала окружающая их мебель. Впрочем, о горячем темпераменте этих неразлучных эльфов и так многие знали. Но ну, а то, что у каждого из них было по бы паре тщательно скрываемых любовниц, Алта Мирей благородно решила молчать. Тайна все-таки! Наглая ложь! возмутился придворный маг. Это было всего лишь два раза. Наконец, обратив внимание на цепеневшие фигуры, Алта Ландер припомнил все, что наговорил и он и его непутевый лучший друг. Мгновенно вспыхнув от смещения, он запустил подушкой в лицо Алтейл-Рая. Хотелось, конечно, немного иного, но благоговейный страх перед наставницей, укоренившийся в нем еще с начала обучения, вновь переселил. Пришлось отыграться на притворном маге. А тот, кажется, тоже понял, как их подставила коварная эльфийка. И покраснел до такой степени, что окружающие начали волноваться, как бы его удар не хватил. Во старые б не дают!» — восхитилась Алина, напрочь лишившись чувства самосохранения. Тем мигом прекратили выяснять отношения и с каким-то плотоядным интересом посмотрели на девушку. Поняв, что запах жареным, она попыталась слиться с обстановкой. Владыка же решив, что может лишиться своей телохранительницы, быстро открыл портал и впихнул в него Алину. Нам уже пора! сообщил он, когда эльфы посмотрели на него полным обидой и укоров взглядом, ясно говорящим, что Гэри отрешил их законной добычи. Поправляйтесь! Выйдя из портала своей спальни, мужчина с улыбкой посмотрел на хохочущую телохранительницу. Притянув не в меру разошедшуюся Алину к себе, он уткнулся лбом в ее живот. — Ну что ты творишь? Жить надоела? — пропурчал владыка, обнимая девушку за талию. — Они же могли спокойно тебя по стенке размазать. — Да ничего бы они мне не сделали. Беспечно отмахнулась Алина, зарываясь пальцами в роскошные белые волосы. — А если бы и размазали, Алта Ландер бы назад. «Меня больше интересует, куда запропустился даниер Он же такое откровение пропустил. Надо будет обязательно ему рассказать». Он в очередной раз уговаривает Алту Раниэль выйти за него замуж. Рассмеялся, Гайрид. И как успехи? Алина с живейшим интересом посмотрела на владыку. алта сказала, что с таким отношением Даниер получит согласие минимум через полвека. «С каким таким отношением?» Телохранительница непроизвольно хмурилась. Целительница ей нравилась, и она бы не хотела, чтобы Даниэра обидел Раниэль. Так этот идиот в ультимативной форме сообщил, что она станет его женой, да еще и день свадьбы назначил. Фыркнул Гарриат. Не привык, что ему отказывают. А та вот Раниэль, молодец, не поддалась. Она будет ему прекрасной женой, конечно, если Даниэра ничего окончательно не испортит. Хм, надо с ним поговорить. Решила Алина. Все же друга было жалко. Попробуй. Согласился владыка, а затем, немного подумав, посмотрел на телохранительницу и осторожно спросил. — Алире, скажи, ты действительно хочешь остаться со мной? Ведь у тебя столько возможностей. Но я знаю, что ты хочешь открыть школу телохранителей. Слышал, как вы с Даном вчера обсуждали это. Я не буду препятствовать ее. Приложив палец к губам Гэри, Алина склонилась к его лицу и серьезно проговорила. — Запомни раз и навсегда. Я не могу жить без тебя, я никогда не брошу. Ты самое дорогое, что у меня есть. И это никто и ничто не изменит. Гэри, от которого весь разговор не отпускал нервное напряжение, заметно расслабился. Он честно дал девушке последний шанс и теперь точно никуда не отпустит. Потому что уже совсем не представляет своей жизни без этой эльфийки. А еще владыка никогда не устанет благодарить богов, приведших в их мир душу невероятной девушки. Спасибо. Еле слышно прошептал Гэри целую любимую. Сейчас он находился в гармонии с самим собой и всем миром. Был безмерно счастлив и уверен, что ничто не сможет помешать этому счастью. Ну, кроме маленькой детали. — Алире, мужчина отстранился. М -м -м. Меня там правители старших раз ждут. — Зачем? Безразлично бы интересовалась телохранительница, целуя ладыку шею. и Я же тебе говорил. Хрипло ответил Гэрри, сильнее обнимая Алину. «Раз в десять лет Альянс Старших собирается вместе, чтобы обсудить ситуацию в мире. Сейчас наша очередь принимать их. Отложить никак?» Разочарованно спросила девушка, с сожалением отстраняясь от любимого. «Нет, тем более я хотел предложить вести Альянс некоторых представителей редской расы». «Правда?» – удивилась Алина. «Да, люди сражались и умирали за нас, ничего не требуя взамен. Они достойны этого». — Ну что ж, пойдем послушаем возмущение остальных по этому поводу. Хмыкнула Алина, окончательно отойдя от Герриот. Усмехнувшись, владыка открыл портал перехода. Пройдя первый, оказавшись в малой приемной зале, Алина посторонилась, чтобы пропустить владыку светлых эльфов. Когда же тот занял свое место за восьмиугольным столом, уже привычно встала позади. Владыка же, откинувшись на высокую спинку стула, стремясь хоть так стать чуточку ближе к девушке, осмотрел собравшихся и уверенно произнес — Приветствую альянс старших рас. Алина позволила себе несколько мгновений полюбоваться мужчиной, от вида которого сердце всегда начинало биться быстрее. Девушка прекрасно отдавала себе отчет в том, что действительно никогда не покинет этого эльфа и будет готова следовать за ним повсюду. А самое главное, что она полностью довольна своим выбором. Сентябрь 2022 года. В качестве музыкального сопровождения использована музыка Джейсона Шоу.